Гари Гаррисон. Домой на землю. Джина, Джина, помоги! Ради бога, сделай что-нибудь. Слабый голосок, наполовину заглушаемый рёвом солнечного фона, бился в наушниках Джина Ламбарди. Джина лежал ничком в лунной пыли, наполовину погрузившись в неё и протягивая руку вглубь скальной расщелины. Сквозь толстую ткань скафандра он почувствовал, что край обрыва под ним начал подаваться и торопливо отполз назад. И тут же слой пыли и куски камня в том месте, где он только что находился, рухнули вниз, влекомые слабым лонным тяготением. Пыль, не испытывая сопротивления, ведь воздуха на луне нет, осыпалась на шлем Глейзера ниже, затянув ему измученное лицо. Помоги мне, Джена. Вытащи меня отсюда! Вновь взмолился он, потянувшись одной рукой наверх. Ничего не выйдет, ответил Джина. Он вновь прополз вперед, насколько осмелился по осыпающейся скале, и опустил руку в пропасть. Он не доставал, дотянувшись ему на встречу руки, самый меньший ярд. Не дотягиваюсь до тебя, и у меня нет ничего такого, за что ты мог бы уцепиться. Я вернусь на жука. Не уходи, вскрикнул Глейзер, но его голос умолк, как только Джина отполз от щели и поднялся на ноги. Их крошечные рации, вмонтированные в шлемы, были слишком маломощными для того, чтобы пробиться сквозь камень. Они могли использоваться только на расстоянии прямой видимости. Джина длинными скользящими прыжками мчался к Жуку. Здесь его внешность ещё больше соответствовала названию. Красное насекомое, присевшее на четыре тонких ноги, наполовину погружённое в пыль, на берегу непрерывно ругался. Какой чёрт мог выдумать такое завершение первого полёта на Луну? Хороший старт, расчётная орбита, первые две ступени отделились вовремя, лунная орбита идеальная, приземление изумительно мягкое, и через 10 минут после того, как они вышли из жука, Глейзеру угараздило провалиться в эту щель, замаскированную пылью. Проделать весь этот путь сквозь бесчисленные опасности космоса, чтобы провалиться в дыру. Это было совершенно несправедливо. Подбежав вплотную к плотной у кракете, Джинна напрягся, подпрыгнул высоко вверх и ухватился за порог открытого люка кабины, находившейся в верхней части жука. План своих действий он составил ещё на бегу. Больше всего надежду у него было на магнитометр. Развернув прибор на стойке, он принялся дёргать за длинный кабель, и тот в конце концов оторвался. Джина, не теряя ни секунды, ринулся обратно. Люк кабины находился очень высоко по земным меркам, но он, не задумываясь о возможной опасности, спрыгнул вниз, упруго отскочил от поверхности планеты и покатился. Глубокая рана в груди Луны вел ряд отчетливых следов, и он изо всех сил побежал по этому пути. Он задыхался, несмотря на то, что дышал чистым кислородом. Оказавшись рядом с трещиной, он кинулся на земь и, скользя и извиваясь в пыли, как можно быстрее пополз к ее осыпавшемуся краю. Все в порядке, Глейзер! крикнул он и сам чуть не оглох. С такой силой его голос отдался внутри шлема. Держи кабель. Трещина была пуста. Уступ из мягкой породы не выдержал, и глейзер провалился куда-то вглубь планеты. Долго ещё майор Джино Ломбарди лежал там, мигая фары скафандра в бездонную на вид пропасть, вызывая своего спутника по включённому на полную мощность радио. Единственным ответом ему был треск статических разрядов. Постепенно он начал замечать, что холод остуженных почти до абсолютного нуля камней начал просачиваться сквозь теплоизоляцию его скафандра. Глазер пропал, и с этим ничего нельзя было поделать. После этого Джина методически и без всякого интереса проделал все, что было запланировано. Он собирал образцы скальных пород и пыли. Снимал показания приборов, идеально точно размещённых в тех точках, которые были ему указаны, пробурил скважину и точно в заданное время взорвал в ней заряд. Затем он свёл собранные показания приборов в таблицу и когда при следующем прохождении космический корабль Паллон оказался в зоне видимости, вызвал его по радио. Ден, отзовись, Ден. Полковник Ден Танкой, вы меня слышите? Ясно и чётко. Послышалось из динамика. Ну-ка, парни, расскажите мне, какое ощущение испытываешь, прогуливаясь по Луне? Глейзер погиб. Я один. Я собрал все данные и сделал все фотографии, которые требовалось. Прошу разрешения сократить пребывание здесь против запланированного. Нет никакой необходимости торчать здесь целый день. Несколько долгих секунд из динамика доносилось лишь потрескивание помех. А потом вновь раздался голос Денна, хорошо знакомый голос, произносивший слова на распев с тихасским акцентом. Понял тебя, Джина. Ожидай сигнала компьютера. Я думаю, что смогу забрать тебя на следующем витке. Старт с Луны прошёл также безупречно, как и тренировки в имитаторе на Земле. От Джина был слишком занят работой за обоих членов экипажа. чтобы иметь возможность думать о том, что произошло. Он едва успел пристегнуться к креслу, когда переданный по радио сигнал корабельного компьютера включил двигатели, которые, обдав яростной струёй пламени лунный грунт, подняли Жука и понесли его к месту стыковки с двигавшимся по орбите базовым кораблём. В поле зрения астронавта возник стыковочный узел Аполлона, и Джонна понял, что должен пройти перед ним Так как движется слишком быстро, он произвел коррекцию курса, почувствовав при этом, что еще глубже погружается в депрессию. Компьютер не предусмотрел изменения параметра в лунном модуле, наличие на его борту всего лишь одного пассажира вместо двух. После коррекции совместить орбиты оказалось не слишком трудно, и спустя всего несколько минут Джина прополз через шлюз центрального модуля и задрал его за собой. Ден Кой. Молчи неподвижно сидел за пультом управления, пока давление в кабине не восстановилось и астронавты смогли снять шлемы. Джина, что там случилось? Несчастный случай. Трещина в лунной поверхности слегка присыпанная слоем пыли. Глейзер просто провалился туда. Вот и всё. Я хотел вытащить его, но не смог дотянуться. Сбегал на жука за каким-нибудь проводом, но когда вернулся, Он сорвался куда-то ещё глубже. Но ну вот Джина закрыл лицо ладонями, но и сам не мог понять, то ли он рыдал, то ли его трясло от усталости и напряжения. Хочу открыть тебе один секрет, сказал Дэн, засовывая руку в глубокий карман скафандра. Он был совсем не таким, как тот, что был на Джина. Одежда командира экспедиции не предназначалась для вылазки на поверхность спутника Земли. Я совсем не сужу уверен. Все считают, что я верю в приметы и всякие амулеты, но это всего лишь пример всеобщего заблуждения. Я завёл этот талисман, потому что считается, что все пилоты должны иметь талисманы. Это, наверное, придумали репортеры, чтобы им было о чём болтать, когда ничего не происходит. Он вынул из кармана чёрную резиновую куколку, прославившуюся к тому времени на миллионах телеэкранов, и помахал ею перед Джина. Весь мир знает, что я всегда ношу при себе на счастье мой маленький талисман, но никому не известно, какое счастье он мне приносит. Теперь это узнаете вы, майор Джина Ломбарди, и не только узнаете, но и разделите со мной моё счастье. Прежде всего, эта куколка сделана не из резины, которая могла бы дурно сказаться на ее содержимом, а из химически нейтральной пластины. Джина против воли поднял взгляд и посмотрел, как Дену хватил куклу за голову и круто нул ее. Обрати внимание на движение запястья, которым я обезглавливаю моего маленького друга, грудь которого наполнена наивысшим счастьем в мире. тем счастьем, которое может дать только сделанный из хорошо перебродившей браги бурбон крепостью в 150°. Ну-ка, глотни. Он наклонился вперёд и протянул куклу Джина. Спасибо, Дэн. Он поднял фляжку, сжал её в кулаке, сделал два глотка и вернул игрушку хозяину. За упокой души хорошего пилота и хорошего парня Эдди Глейзера. Внезапно серьёзным тоном провозгласил Дэнкой, подняв руку с фляжкой. "Он хотел добраться до Луны, и он сделал это. Она вся теперь принадлежит ему по праву завоевателя". Он выжил из куклы спиртное до последней капли, аккуратнейшим образом приладил голову на место и сунул фигурку в карман. "А теперь давай прикинем, как нам лучше установить контакт с центром управления, ввести их в курс дела и вернуться на землю". Джина включил передатчик, но не стал посылать вызов. Пока пилоты разговаривали, орбита увела их к обратной стороне Луны, и планета теперь надёжнейшим образом блокировала любые попытки радиосвязи с Землёй. Аполлон описал через темноту заранее измеренную до доли угловой секунды дугу, и астронавты увидели новый восход солнца над острыми лунными пиками. А затем им вновь явился большой шар Земли. Северная Америка была ясно видна, так что использовать ретрансляторы не было никакой необходимости. Джина передал вызов намы с Кинеди и выждал две с половиной секунды. Столько времени требовалось для обмена сигналами на расстоянии в четыреста восемьдесят тысяч миль. Но эти секунды давно прошли. Время все тянулось, и пилоты с тревогой следили за секундной стрелкой, весело прыгавшей по циферблату. Они не отвечают. Непрохождение радиоволн, солнечные пятна. Попробую ещё раз. В голосе Денна внезапно прорезалось напряжение. Центр управления полётами на мысе Кеннеди не ответил и на следующий вызов. Более того, ответа не последовало и на сообщения, переданные на частотах, отведённых для чрезвычайных обстоятельств. Они поймали какие-то переговоры между самолетами на более высоких частотах, но их никто не заметил и не обратил ни малейшего внимания на их непрерывные вызовы. Теперь они смотрели на голубую сферу Земли с ужасом, и лишь спустя час, на протяжении которого они в буквальном смысле вспотели, вновь и вновь передавая свои позывные, они согласились признать факт, что по какой-то необъяснимой причине их радио-контакт со всей планетой. оказался нарушен. Что-то случилось за время нашего последнего витка вокруг Луны. Я выходил на связь с ними, пока ты рассчитывал орбиту, констатировал Ден. Он снял крышку с рации и теперь прикладывал разъёмы амперметра к контактам. Какая-то ерунда. Только не на нашем конце, мрачно сказал Джина, но там действительно что-то стряслось. Неужели война Этого нельзя исключать, но с кем и почему? На неприкосновенных частотах нет ничего необычного, и я не думаю. Смотри, крипло выкрикнул Ден. Огни! Где они? Во время последнего витка они ясно видели в свой телескоп мерцающие огни американских городов. А теперь весь континент был совершенно чёрен. Дженна, погоди. Видишь Южную Америку? Там города светятся. Что могло произойти дома за время всего на всего одного витка вокруг Луны? Есть только один способ выяснить это. Мы возвращаемся с помощью или без помощи Земли. Они отстыковались от Жука, лунного модуля, пристегнулись к противоперегрузочным креслам и принялись вводить данные в компьютер. Согласно его инструкциям сориентировали Аполлон в пространстве. Ещё раз облетели лишённый атмосферы спутник, и в нужный момент компьютер включил двигатели транспортного модуля. Они возвращались домой. Несмотря на множество отрицательных факторов, приземление прошло не так уж плохо. Они попали на нужный континент, причём промахнулись по широте всего лишь на несколько градусов, хотя и вошли в атмосферу раньше, чем намеревались. А если учитывать полное отсутствие наведения с земли, то следовало назвать их приземление великолепным. Капсула своим врезалась в густеющий воздух, её огромная скорость начала быстро снижаться, и на авиационном указателе скорости появились вполне разумные цифры. Далеко внизу сквозь дыры в облачном покрове проглядывала поверхность земли. Скоро вечер, заметил Джина. Мы едва успеем приземлиться до сумерек. Ничего, всё равно будет ещё достаточно светло. Мы могли приземлиться в Пекине в полночь, так что давай не будем жаловаться. Приготовься, сейчас пойдут парашюты. Один за другим развернулись огромные купола. Капсула дважды вздрогнула. Астронавты откинули забрала шлемов. Спускаемый аппарат спокойно парил в воздушном океане. Интересно, как нас встретят? Протянул Дэн, потирая ладонью щетину на массивной челюсти. Послышался резкий треск, и в металле верхнего сектора капсулы появился ряд отверстий. Воздух со свистом ворвался внутрь, уравнивая более низкое давление капсулы с наружным. "Смотри", крикнул Джина, указывая на тёмный предмет, мелькнувший в иллюминаторе. Летающий объект был похож на толстую сигару с короткими стреловидными крыльями и на фоне солнца казался чёрным. Затем он прокрутил восходящую бочку. Оказалось, что он покрыт серебристой обшивкой, и заложив крутой вираж, вновь устремился к беспомощно висевшей на парашюте капсуле. Незнакомый самолёт приближался, быстро увеличиваясь в размерах. Возле основания крыльев бились алые всполохи огня. Илминатор затянуло серым. Капсула вошла в облако. Астронавты молча смотрели друг на друга. Никто не хотел говорить первым. Реактивный самолёт, наконец, сказал Джина: "Я никогда ещё не видел такого. Я тоже, но там было кое-что знакомое. Скажи-ка, ты разглядел крылья? Ты видел? Если ты говоришь о чёрных крестах на крыльях, то да, я видел, но не собираюсь верить своим глазам". Вернее, не поверил бы, но он убедил меня проделав в нашем корпусе новые внештатные воздухозаборники. А у тебя есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Нет, но мне кажется, что мы достаточно скоро все узнаем. Приготовиться к приземлению осталось всего две тысячи футов. Самолет больше не появлялся. Они подтянули привязные ремни и застыли, ожидая встречи с землей. Она оказалась довольно жесткой. Капсула резко стукнулась днищем, перекосилась и задергалась. Отстрел парашюта, приказал Ден Кой. Нас несет. Джина повернул рукоять, прежде чем Ден успел договорить фразу. Рывки прекратились, и капсула медленно встала вертикально. Свежий воздух. Без выражения протянул Ден и включил отстрел люка. Круглая крышка отскочила, на ребре покатилась по земле и покрутившись упала. Пока они отсоединяли от своих скафандров многочисленные провода и разъемы, горячий сухой воздух заполнил капсулу, принеся с собой пыльный запах пустыни. Дэн поднял голову и фыркнул: «Пахнет домом! Давай вылезем из этой коробки». Полковник Дэн Танкой вышел первым, как привлечествуют командиру первой американской экспедиции Земля-Луна. Майор Джина Ламбарди последовал за ним. Они молча стояли бок о бок, глядя на закатное солнце, ярко сверкавшее на их серебряных скафандрах. Вокруг них, насколько хватало глаз, тянулись чахлые, заросли сероватых пустынных кустарников, среди которых выделялись кактусы и мескитовые деревья. Ничто не нарушало тишину. Нигде не было видно ни малейшего шевеления. Лишь ветер уносил облачко пыли, поднятое капсулой при посадке. Хороший запах, прямо как у нас в Техасе, заявил Ден, шумно вдохнув носом. Кошмарный запах. У меня от него сразу разыгралась жажда. Но Ден, что же всё-таки случилось? Сначала потеря связи, потом этот самолёт. А вот и ответ на подходе, внешне спокойно сказал полковник, указывая на быстро удлинявшуюся от горизонта в их сторону полосу пыли. Не зачем строить предположения. Мы всё выясним через 5 минут. На самом деле, времени прошло ещё меньше. К ним с рёвом подлетел выкрашенный в песочный камуфляжный цвет большой полугусеничный вездеход-фургон, сопровождаемый двумя бронетранспортёрами поменьше. Машины резко остановились невдалеке в облаке собственной пыли. Дверь вездехода распахнулась, и оттуда выпрыгнул человек в защитных очках. На ходу он брезгливо отряхивал пыль со своего ладно сидящего чёрного обмундирования. "Хенды хох!" крикнул он, указывая на повернувшиеся в сторону астронавтов тяжёлые пулемёты, установленные на турелях на кабинах бронетранспортёров. "Руки вверх и не опускать! Вы мои пленники!" Они медленно подняли руки, словно загипнотизированные, пожирая глазами детали униформы: серебряные зигзаги молнии на петлицах, Высокая, да к тому же изогнутая вверх фуражка с кокардой, хищный орел, сжимающий в когтях свастику. Вы, вы немец? Задыхаясь, пробормотал Джина Ламбарди. Очень точно подмечено. Без тени юмора ответил офицер. Я Гауптман Лангишайт, а вы мои пленники и будете повиноваться моим приказам. Садитесь в крафтваген. Подождите минуту, возразил Дэн. Я полковник Кой в ВВС США и я хотел бы узнать, что здесь происходит. В машину, приказал офицер. Он не повысил голоса, зато вынул из кобуры длинный люгер и, держа пистолет в согнутой руке, направил его на астронавтов. Пойдем, сказал Джина. Он положил руку на плечо Дена и почувствовал, как его друг напряжен. Ты старше его в звании, но похоже, он здесь главный. Они вскарабкались в открытую заднюю дверь фургона. Капитан немец забрался следом, указал, куда им сесть, а сам сел впереди, лицом к пленникам. Двое молчаливых солдат с автоматами на перевес заняли места у них за спинами. Гусеницы лязгнули, и машина тронулась с места, вздымая густую тучу пыли. Джина Ламбарди никак не мог воспринять происходившее как действительность. Полет на Луну, посадка, даже гибель Глейзера – все это были реальные и понятные события. Но дальше он посмотрел на часы. В окошечке календаря виднелось число двенадцать. Только один вопрос, Лангшайд. Повысил он голос, стараясь перекричать рев двигателя. Сегодня двенадцатое сентября. Ответом послужил резкий кивок. А год? Год, конечно, одна тысяча девятьсот семьдесят первый. Да, конечно. И хватит вопросов. Вы будете говорить сoberстом, а не со мной. После этого астронавты сидели молча и лишь старательно щурились, пытаясь уберечь глаза от пыли. Спустя несколько минут машина свернула в сторону и остановилась. В противоположном направлении с тяжёлым грохотом протащилось длинное тяжёлое тело трейлера для перевозки танков. Очевидно, немцы жаждали заполучить капсулу не чуть не меньше, чем её пилотов. Пропустив платформу с краном, вездеход двинулся дальше. Уже темнело, когда они увидели впереди контуры двух больших танков. Их орудия сопровождали переваливавшуюся в неровных колеях бронемашину. Позади дозорных машин оказался целый парк различной техники, а также множество палаток, вырытых в песке окопах ярко пылали пояльные лампы. Вездеходы остановились перед самой большой палаткой, и двое их астронавтов под прицелом автоматов провели внутрь. За складным столом, спиной к вошедшим, сидел офицер и что-то писал. Не обращая на них внимания, он закончил, сложил бумаги, убрал их в папку и лишь потом повернулся. Это был очень худой человек. Он не сводил горящего взгляда с пленников, пока капитан быстро рапортовал по-немецки. Это чрезвычайно интересно, Лангешайт, но мы не должны заставлять наших гостей стоять. Прикажите ординарцу принести стулья. Господа, разрешите мне представиться. Я полковник Шнайдер, командир 109-й бронетанковой дивизии, которая вы оказали честь своим визитом. Сигарету Уголки губ полковника чуть заметно приподнялись. Вероятно, это должно было означать улыбку, и тут же рот вновь вытянулся в тонкую прямую линию. Взяв со стола плоскую пачку сигарет Player's, он протянул её Джина. Тот автоматически принял их. Вытряхивая сигарету из пачки, он заметил, что они были сделаны в Англии, но этикетка напечатана на немецком языке. Уверен, что вы с удовольствием выпьете виски. Заявил Шнайдер, снова продемонстрировав свою деланную улыбку. Он поставил на стол бутылку Old Highlander. Джинн впился взглядом в этикетку. На ней красовался знакомый горец с волынкой и в шотландском килте. И он сообщал по-немецки: "Egad, Gem, etwas zu trinken Whiskey". Солдат ткнул его сиденьем стула под колено, и Джинн с огромным облегчением опустился на сиденье. Ему вручили стакан. Он отхлебнул и с первого же глотка почувствовал, что это хорошее шотландское виски. Ординарец вышел, а полковник откинулся на спинку стула и тоже взял со стола высокий стакан виски со льдом. Единственным напоминанием о том, что астронавты находятся в плену, служила застывшая возле входа безмолвная фигура капитана, державшего руку на рукояти лежавшего в кобуре пистолета. Вы, господа, прибыли на очень интересном транспортном средстве. Наши технические эксперты, конечно, изучат его, но у меня есть вопрос. Я полковник Денкой, военно-воздушные силы Соединённых Штатов, личный номер. Прошу вас, полковник, прервал его Шнайдер. Мы можем обойтись без этих формальностей. Майор Джованни Ломбарди, военно-воздушные силы Соединённых Штатов. выпалил джина и тоже назвал свой личный номер. Немецкий полковник снова приподнял уголки губ в улыбке и сделал крошечный глоток из стакана. Не пытайтесь сделать из меня дурака, внезапно сказал он, и впервые в его голосе прорезалась холодная властность, соответствующая его мрачному облику. Вам придётся подробно объясняться в Гестапо, так что вы можете сначала рассказать всё это мне. И хватит ваших ребяческих игр. Я не знаю никаких американских военно-воздушных сил, только ваш армейский корпус, который поставляет такие прекрасные цели для наших летчиков. А теперь, что вы делали в этом устройстве? А вот это вас не касается, полковник, отрезал Дэн точно таким же тоном. А вот я хотел бы знать, что немецкие танки делают в Техасе. Его прервал яростный треск выстрелов, послышавшийся где-то неподалёку. Затем последовали два оглушительных взрыва. Вход в палатку озарился отдалённым заревом. Капитан Лангешайд выхватил пистолет и опромечью выскочил из палатки, а все, кто в ней остался, вскочили на ноги. Снаружи раздался приглушённый крик, и в палатку ворвался человек. Он показался обоим астронавтам огромным, одетый в пёстрый камуфляжный костюм. Его лицо было вымазано чем-то чёрным, и руки, в которых он держал большой незнакомого образца пистолет, направленный на находившихся в палатке, тоже был чёрным. "Феодам!" выругался полковник и потянулся за своим оружием. Пистолет новоприбывшего дважды дёрнулся и издал два похожих на вздохи звука. Командир танковой дивизии схватился за живот, сложился вдвое и рухнул на пол. Вы, парни, только не стойте с раскрытыми ртами, негромко прикрикнул новый посетитель. Давайте-ка убираться отсюда, пока сюда не припёрся ещё кто-нибудь. С этими словами он повернулся и быстро вышел из палатки, а астронавты последовали за ним. Они проскользнули за ряд грузовиков, выстроенных в идеальную линию, и присели там. А толпа солдат в железных касках пробежала мимо, направляясь на звук перестрелки. В треск автоматов вмешались орудийные выстрелы, а зарева, кажется, стала ослабевать. Это всего на всего диверсия. Шестеро парней, которые наделили шуму на шестьдесят человек. прошептал их спаситель, наклонившись к астронавтам. Всего лишь подорвав один из бензовозов, но эти кочанные головы быстро раскумеют, что к чему, и устроят на нас пешую облаву. Так что делайте ноги до да поживее. Он первым выскочил из укрытия, и все трое ринулись в тёмную пустыню. Пробежав всего несколько ярдов, астронавты начали спотыкаться, но упорно бежали, пока чуть ли не кубарем скатились в небольшой овраг, где в ночной тьме выделялась ещё более тёмная масса джип. Мотор заработал, как только трое людей ввалились в машину. Джип, не зажигая огней, выполз из оврага и с хрустом попёр через сухие кусты. Вам повезло, что я видел, как вы опускались, сказал с переднего сиденья их освободитель. Я лейтенант Тривс, полковник Кой, а это майор Ломбарди. Просто невозможно выразить, как мы благодарны вам, лейтенант. Когда эти немцы захватили нас, мы просто не в силах были заставить себя в это поверить. Откуда они взялись? Только вчера прорвались из кольца блокирующего корпус, а я с моим патрулём крался за ними следом и извещал Сан-Антонио о движении колонны. Поэтому-то я и увидел, как ваш корабль или что там такое, весь раскрашенный звёздами и полосами, снижается прямо перед носом их разведчиков. Я попытался добраться до вас первым, но был вынужден повернуть, потому что взвод их разведчиков опередил меня. Ну, так, пожалуй, вышло ещё удачнее. Как только стемнело, мы захватили транспортёр для перевозки танков, и двое моих раненых сейчас гонят его в Катуллу, где мы получим бы и припасы, и транспорт. Остальных парней я заставил провести эту диверсию. Вы сами знаете её результат. Ну а вы, наездники из воздушного корпуса, должны повнимательнее следить за ветром и прочими штучками погоды, а то все ваши хитрые новые выдумки так и будут падать во вражеские руки. Вы сказали, что немцы прорвались из корпуса. Это корпус Кристи 1? спросил Дэн. Что они там делают? Как долго они там находятся и самое главное, откуда они взялись? Вылятуны, наверное, отсиживались в какой-нибудь очень глубокой дыре, ответил Ривс и громко ухнул. Джип особенно резко подпрыгнул на невидимой кочке. Они высадились на Техасском побережье Мексиканского залива уже месяц назад. Мы сдерживали их, но с очень большим трудом, а теперь они прорвались, и мы стараемся оставаться у них на пути. Он умолк и на мгновение задумался. Пожалуй, парни, я лучше не буду рассказывать вам слишком многого, пока мы не узнаем, что вы там делали. Держитесь крепче, и через 2 часа мы будем далеко отсюда. Вскоре после того, как они выбрались на просёлочную дорогу, к ним присоединился и другой джип. И лейтенант с кем-то связался по полевой рации. Затем оба автомобиля помчались на север. Миновали множество противотанковых рвов и артиллерийских позиций и наконец въехали в небольшой городок Катулу, уцепившийся за шоссе, ведущее в Сан-Антонио. Астронавтов отвели в заднюю часть местного универмага, где размещался командный пункт. Здесь было много голунов, лампасов, ординов и вооружённой охраны. А за столом сидел генерал с одной звездой на погоне и воинственно выдвинутым вперед могучим подбородком. Прием здесь оказался почти таким же, как в палатке немецкого полковника. Кто вы такие? Вы оба, что вы здесь делаете и что это за непонятная штука, на которой вы прилетели? С строгим голосом спросил генерал. Ден сам имел множество вопросов, на которые желал немедленно получить ответы, но он знал, что на свете нет, пожалуй, более бессмысленного занятия, чем спорить с генералом. Он рассказал о полёте на Луну, о потере связи, о возвращении. На протяжении всего повествования генерал не сводил с него внимательного взора, а на лице его ничего нельзя было прочесть. Он не произнёс ни слова, пока Ден не закончил, и лишь потом заговорил. Джентльмены, я не знаю, как отнестись ко всему этому рассказу о ракетах, полётах на Луну, русских спутниках и тому подобном. Или вы оба безумны, или я спятил, хотя нельзя не признать, что на трейлере лежит убедительное доказательство истинности вашей совершенно невероятной истории. Я сомневаюсь, что у русских теперь, когда их армии растечены на части и оттесняются в Сибирь, есть время или ресурсы для развития ракетной техники. Все остальные страны в Европе сдались нацистам, и они перенесли войну в это полушарие. Устроили базы в Центральной Америке, заняли Флориду и множество плацдармов на побережье залива. Я не стану притворяться, будто понимаю, кто вы такие и что с вами произошло, и поэтому утром отправлю вас в Денвер, в столицу штатов. На следующий день в самолёте, где-то высоко над пиками Скалистых гор, Они пытались сложить воедино части головоломки. Лейтенант Тривс летел с ними, якобы как сопровождающий, но его пистолет наготове лежал в растянутой кобуре. "Сейчас то же самое время и тот же самый мир, из которого мы улетели", объяснил ему Джина. "Но имеется много различий. Слишком много, и их становится всё больше и больше, пока в конце концов всё не изменяется радикально". Ривс, ведь это вы сказали мне, что президент Рузвельт умер, не дождавшись окончания своего первого срока. Да, от пневмонии. Он никогда не отличался слишком крепким здоровьем и умер, не пробыв и года на своей должности. У него было много различных диковинных проектов, но ни из одного не вышло толку. Вице-президент Гарнер попытался продолжать его линию, но между словами Рузвельта и словами этой бабы в штанах оказалась большая разница. Непрерывные драки, неприятности с Конгрессом, усиление депрессии и так далее. Никакого улучшения вплоть до тридцать шестого года, когда выбрали Лэндона. Безработных все еще было много, но после того, как в Европе началась война, они стали покупать у нас множество всякой всячины: продовольствие, машины, даже оружие. Вы говорите об Англии союзниках? Я говорю об обо всех. Немцы тоже покупали, хотя от этого у многих здесь крыши съехали. Но политики решили, что следует избегать международных осложнений и вести торговлю со всеми, кто в состоянии платить. И только после вторжения в Англию люди начали понимать, что нацисты не лучшие клиенты в мире, но к тому времени было уже слишком поздно. Это похоже на зеркальное изображение мира в кривом зеркале, сказал Дэн, глубоко затягиваясь сигаретой. Пока мы огибали обратную сторону Луны, случилось нечто такое, от чего весь мир повернул под другим путём. Как будто ход истории изменился где-то в начале 30-х годов. Мир нисколько не изменился, парни, возразил Ривс. Он всегда был таким, каким был и естественным образом пришёл к нынешнему состоянию. Хотя я признаю, что тот вариант истории, о котором вы говорили, кажется лучше. Но если нужно выбирать, кто сошёл с ума, целый мир или вы, то я выбираю вас. Не знаю, какого рода эксперимент поставили над двумя птицы более высокого полёта, но в результате у вас, похоже, протухло серое вещество. Я этого не приму, продолжал горячо Джина. Знаю, что со стороны кажется, будто у меня шарики за ролики заехали. Мне самому так иногда начинает казаться, но я всякий раз вспоминаю о капсуле, в которой мы приземлились. Как вы собираетесь объяснить это? И пытаться не стану. Я знаю, что в ней имеется много приборов и устройств и других штуковин, за которые инженеры и университетские профессора будут выдергать друг у друга последние патлы. Но меня это ни сколько не волнует. Я возвращаюсь на войну, где стреляют и где дела гораздо проще. И пока не доказано обратное, я буду думать, что вы, жентльмены, оба спятели. Если, конечно, можно употреблять такое выражение к старшим офицерам. Официальная реакция в Денвере оказалась примерно такой же. Штабной микроавтобус, набитый охранниками из военной полиции, подкатил к трапу самолета, как только он приземлился на аэродроме Лури Филд, и доставил астронавтов прямиком в госпиталь Фитцсиммонс. Без долгих объяснений их подвергли лабораторным обследованиям, и должна быть добрая половина штата гигантской больницы принялась брать у них анализы, подсоединять электроды и задавать вопросы. Их много раз заставляли рассказывать о своём полёте и о своём мире. Очень часто при этом подключали датчики и детекторы лжи, но ни на один из их вопросов не отвечали. Время от времени их у Грюма рассматривали не весть откуда приезжавшие высокопоставленные офицеры, но никто из них не принимал участия в допросах. Они наговаривали многочисленные монологи в магнитофоны, отвечали на вопросы, касавшиеся самых различных областей знания, начиная от истории и кончая физикой. А когда они изнемогали, им давали бензидрин и заставляли продолжать. Больше недели они встречались только случайно в коридорах по дороге к кабинетам, где их обследовали и допрашивали. И в конце концов, они уже начали падать с ног от усталости и потеряли способность соображать от стимуляторов и других лекарств. На их вопросы всё так же не отвечали, и лишь убеждали не тревожиться и уверяли, что как только закончится обследование, о них позаботятся. И когда плавный ход событий нарушился, это оказалось долгожданным сюрпризом, причем, очевидно, неожиданным для всех. Джин вел очередную беседу. На сей раз с мобилизованным профессором истории, носившим на залятом соусом кителе полевой формы блестящие пластинки капитана, а хрипший после многодневного почти непрерывного допроса Джина держал микрофон почти прижимая его к губам и говорил шепотом. Вы можете сказать мне, кто был министр финансов при Линкольне? спросил капитан. Какого дьявола я должен это знать? И очень сомневаюсь, что в этой богодельне найдётся хоть один человек, который знал бы это, кроме вас. Вы знаете? Конечно. Дверь без стука распахнулась, и на пороге возник полковник с нарукавной повязкой военной полиции. Очень серьёзный мальчик на побегушках. Его появление произвело на джина впечатление. Я пришёл за майором Ломбарди. Вам придётся подождать, возразил капитан Историк, наматывая на кулак свой и так уже ни на что не похожий галстук. Я ещё не закончил. Это не важно. Майор немедленно отправится со мной. Они молча промаршировали через множество залов, пока не перешли в просторную комнату отдыха. Ден расслабленно раскинувшись в глубоком кресле, попыхивал сигарой. Громко говоритель на стене Что-то монотонно бормотал. Хочешь сигару? спросил Дэн и, не дожидаясь ответа, толкнул коробку через стол. Чем нас будут развлекать на этот раз? поинтересовался Джина, откусив кончик и оглядываясь в поисках спичек. Очередная конференция. Очень большие шишки и невероятная суматоха. Мы войдём спустя минуту другую, как только крик немного утихнет. Появилась теория по поводу того, что с нами случилось, но далеко не все с ней согласны, хотя её выдумал сам Эйнштейн. Эйнштейн? Но он же умер. Нет, здесь он всё ещё жив. Я его видел. Величественный, очень старый, за 90 джентльмен, худой как спичка, но всё ещё крепкий и бодрый. Он говорит: "Подожди, кажется, передают новости. Один из охранников военной полиции прибавил громкость репродуктора, и все прислушались. Несмотря на упорное сопротивление, город Сан-Антонио теперь находится во вражеских руках. Ещё час назад мы получали сообщение из окружённого Аламо, где подразделения 5-й конной отказались капитулировать перед превосходящими силами противника. За этой второй битвой при Аламо следила вся Америка. История повторилась трагически, потому что теперь, кажется, не осталось никакой надежды на то, что кто-нибудь Аламо Городок и укрепление при одноимённой францисканской миссии в Сан-Антонио, штат Техас. В ходе так называемой Техасской войны за независимость, восстания поселившихся в Техасе североамериканских плантаторов против мексиканских властей, 23 февраля 1836 года Аламо был осаждён мексиканскими войсками, а 6 марта взят штурмом. Весь гарнизон при этом был уничтожен. Будьте добры, джентльмены, следуйте за мной. Объявил вошедший штабной офицер, и оба астронавта сразу же поднялись. Офицер постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, распахнул её перед ними. "Прошу вас. Рад познакомиться с вами обоими", сказал Альберт Эйнштейн и указал на пару удобных кресел. Сам он сел спиной к окну. Солнечный свет вспыхнул в его совершенно белые шевелюре, образовав нимб вокруг головы. Профессор Эйнштейн Заговорил Денкой. Можете ли вы объяснить нам, что случилось? Что изменилось в мире? Ничего не изменилось. Это первое, что вам следует понять. Мир остался тем же самым, и вы те же самые, но вы были за неименем, лучше, скажем, перемещены. Я выражаюсь не совсем понятно. Было бы гораздо легче выразить это математически. Каждый, кто когда-либо забирался в космическую ракету, должен был хоть немного увлекаться научной фантастикой, а я проглотил свою долю полностью, ответил Дэн. Мы оказались в одном из этих параллельных миров, о которых столько писали и всё такое, да? Нет. С вами произошло совершенно не это. Хотя, возможно, вам будет легче представить себе случившееся, пользуясь этими словами. Вы находитесь в том же самом объективном мире, который покинули, но субъективно он не тот же самый. Существует только одна галактика, та, в которой мы обитаем, и только одна вселенная. Но наше представление о ней изменяет многие из аспектов действительности. Я ничего не понимаю, вздохнул Джина. Давайте посмотрим, удалось ли мне понять, предложил Дэн. Мне кажется, вы хотите сказать, что вещи являются такими, какими мы их себе представляем, и остаются такими, какие есть, благодаря нашим мыслям. Скажем, то дерево в кадушке, которое я помню с колледжа, может быть только таким, какое существует в моей голове. И снова неверно, но сойдёт для приблизительного истолкования. Я давно подозревал существование подобного феномена. Об этом говорили некоторые отклонения от теории при наблюдении скорости света, укладывавшиеся в пределы ошибки измерения, проявление гравитационного взаимодействия ход химических реакций. Я кое-что подозревал, но не знал, где искать. И сейчас, господа, пользуясь случаем, поблагодарить вас от всей души за то, что вы на исходе моей жизни предоставили мне такую возможность, дали мне в руки ключ, при помощи которого я смогу найти решение этой проблемы. Решение? Джина непроизвольно раскрыл рот. Вы хотите сказать, что у нас есть шанс вернуться в знакомый мир? Не просто шанс, а самая реальная возможность. То, что произошло с вами, было всего лишь несчастным случаем. Вы оказались вдали от своей родной планеты, вне её атмосферного покрова, а на некоторых отрезках орбиты даже вне её поля зрения. Ваше ощущение реальности оказалось ужасно напряжённым, а ваша физическая реальность и реальность ваших умственных представлений оказались изменёнными смертью вашего товарища. Все эти факторы, объединившись, сделали так, что вы вернулись в мир, реалии которого несколько отличаются от реалий того мира, который вы покинули. Историки точно определили точку перелома Он произошёл 17 августа 33-го года, в тот самый день, когда президент Рузвельт умер от пневмонии. Ах, так вот почему были все эти медицинские вопросы, касавшиеся моего детства, протянул Дэн. В возрасте пару месяцев я заболел воспалением лёгких и чуть не умер. Мать потом довольно часто вспоминала об этом. Это могло произойти в то же самое время, но ведь невозможно, чтобы я выжил, а президент поэтому умер. Эйнштейн покачал головой. Нет, вы должны помнить о том, что оба жили в том мире, который знали. Динамика отношений пока еще далека от ясности, хотя я сомневаюсь, что существует какая-то двусторонняя взаимосвязь. Но это не важно, а важно вот что. Я думаю, что я выработал метод. позволяющий механически вызвать переход от одного аспект реальности к другому. Потребуются годы, чтобы развить его, чтобы научиться переносить вещество из одной реальности в другие на выбор. Но и сейчас я уверен, он достаточно жизнеспособен, чтобы возвратить обратно вещество, прибывшее из другой реальности. Джинов вскочил на ноги, так что кресло опрокинулось. Профессор Если я вас правильно понял, вы хотите сказать, что можете запихнуть нас обратно туда, откуда мы прибыли? Эйнштейн улыбнулся. Не волнуйтесь, так, майор. Да, уже приняты все меры для того, чтобы как можно скорее вернуть обратно и вас обоих, и вашу капсулу. Но взамен мы просим вас о помощи. Ну, конечно, всё, что в наших силах, сказал Дэн, подавшись вперёд. Вы возьмёте с собой аппарат изменения реальности и микрокопии наших трудов по истории, научных теорий и практических разработок. В том мире, откуда вы прибыли, можно будет бросить все силы исследователей и разработчиков на то, чтобы научиться по желанию осуществлять то перемещение, которое вам однажды удалось случайно. Вы сможете сделать это за несколько месяцев. Это всё время, которое у нас осталось. Что вы имеете в виду? Мы проигрываем войну. Несмотря на все предупреждения, мы не были подготовлены к ней и считали, что она никогда до нас не доберётся. Нацисты наступают на всех фронтах, и их победа является только вопросом времени. Мы тоже пока ещё можем победить, но только при помощи ваших атомных бомб. У вас ещё нет атомной бомбы? Удивился Джина. Эйнштейн несколько секунд молчал. или ж потом ответил: "Нет, такой возможности не оказалось. Я всегда был уверен, что её можно сделать, но никогда не думал над практическим решением этого вопроса. Немцы чувствовали то же самое и одно время даже начали разрабатывать тяжеловодный проект, направленный на осуществление управляемой ядерной реакции. Но их военные успехи оказались настолько велики, что они отказались от этой работы, как впрочем и от многих других неправдоподобных и дорогих планов, таких, например, как подземные ходы глобального масштаба. Сам я никогда не хотел видеть эту адскую машину воплощённой в действительность, а теперь после ваших рассказов понимаю, что она ещё ужаснее моих умозрительных представлений о ней. Однако, когда нацистская угроза стала реальной, я обратился к президенту с предложением о её разработке, но ничего так и не было сделано. Решили, что это слишком дорого, а теперь стало слишком поздно. Хотя при нынешнем стечении обстоятельств возможно удастся успеть. Если ваша Америка поможет нам, враг будет побеждён. А какое неимоверное богатство знаний мы сможем получить. Если между нашими мирами удастся установить контакт, вы сделаете это? Конечно, ответил Денкой. Но дяде и правительству потребуют множество доказательств. Я предлагаю сделать несколько кинофильмов, в которых вы и ещё кто-нибудь из самых знаменитых учёных выступили бы с объяснениями и добавить документы, которые помогут убедить их в реальности случившегося. Я могу сделать кое-что получше. сказал Эйнштейн, вынимая из ящика стола маленькую бутылочку. Здесь недавно созданный лекарственный препарат, который, как доказали опыты, является эффективным при лечении ряда тяжелых форм раковых заболеваний, и его формула. Это пример возможной выгоды от обмена информации между двумя нашими мирами. А если такой обмен станет постоянным, то одному только Богу известно, во что это может вылиться. Дана аккуратно положил драгоценную бутылочку в карман, и оба астронавта поднялись. С благоговейным страхом они обменялись осторожными рукопожатиями с древним стариком, который в их мире, куда как им стало известно, не скоро вернётся, скончался много лет назад. Военные повсюду умеют работать быстро. Большой реактивный бомбардировщик был быстро переоборудован для транспортировки одной из американских твердотопливных боевых ракет. Это оружие ещё не успели окончательно доработать, и было сомнительно, что ему даст совоспрепятствовать движению нацистской армии. Но учитывая, что бомбардировщик поднимет её на значительную высоту, она могла бы выйти за пределы ионосферы и увести на орбиту спутника Земли полезный груз. вде лунной капсулы с двумя пилотами глубокое разрежение атмосферы было необходимым условием для действия аппарата который должен был возвратить их в пространство о коем они привыкли думать как о своём собственном мире но думать о себе как о людях способных изменять миры всё равно казалось обоим чудовищным абсурдом и это всё спросил джина когда они заняли свои места в капсуле Между ложементами пилотов был закреплён квадратный ящик, в котором содержались записи и катушки кинофильмов, а поверх него стояла небольшая серая металлическая коробка. "А что ты ожидал увидеть? Может быть, ускоритель диаметром в 5 миль?" спросил Дэн, не отрываясь от знакомой процедуры проверки систем. Капсула была насколько возможно приведена к тому же состоянию, в котором она находилась в день приземления. Астронавты оделись в свои скафандры. Мы оказались здесь совершенно случайно, только из-за того, что неправильно думали, ну или что-то в этом роде, если я верно понял всю эту теорию. Конечно, так что мы не можем позволить этой ерунде снова сбить нас с толку. Но да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Все эти безумные дела могут быть сколь угодно сложными, зато механизм должен быть простым. И всё, что от нас требуется это в нужный момент перебросить тумблер. Вас понял, командир. Эта штука имеет автономное питание. За нами будут следить радаром, и когда мы достигнем апогея орбиты, они подадут нам сигнал на нашей обычной рабочей частоте. Мы щёлкаем выключателем и идём на посадку. Надеюсь, что посадка будет там, откуда мы вылетели в первый раз. Эй, Груз, привет. Раздался хриплый голос из динамика. Говорит пилот. Мы готовы отчалить. Как у вас дела? Все лампочки зелёные, доложил Дэн и вновь откинулся в кресле. Огромный бомбардировщик с рёвом пронёсся по всей длине взлётно-посадочной полосы и медленно, тяжело, ему мешала большая ракета, закреплённая под брюхом, поднялся в воздух. Капсула находилась в носовой части ракеты, и астронавты могли видеть лишь светлую обшивку самолёта-носителя. Это был не слишком приятный полет. Математики рассчитали, что вероятность успеха будет наибольшей в районе Флориды и Южной Атлантики, где произошел первоначальный переход в иную реальность. А для этого следовало преодолеть вражескую территорию. Пассажиры не могли видеть воздушного боя, который вели сопровождавшие их реактивные истребители, а пилот на спик переделанного бомбардировщика не стал ничего говорить им. Это был жестокий бой, который мог в один из моментов закончиться плачевно. Только самоубийственный таран, предпринятый одним из истребителей, помешал вражескому самолету в упор расстрелять самолет-носитель. Приготовиться к отделению, прокрипело радио, и мгновением позже астронавты ощутили знакомое чувство невесомости. Ракета отделилась от самолета. Тут же запрограммированный компьютер включил зажигание, и ракета пошла на расчётную орбиту. Ускорение прижало астронавтов к креслам. Внезапному возвращению к невесомости предшествовала серия мелких взрывов. Это самоуничтожались болты, крепившие капсулу к ракете-носителю. В течение времени, которое показалось астронавтам неизмеримо долгим, инерция несла их дальше по орбите, а сила земного притяжения тащила назад. В динамике радиоприёмника потрескивал фон несущей частоты, в который вдруг ворвался голос. Приготовиться к включению. Руки на ключ. Пошёл. Дэн щёлкнул выключателем, и ничего не произошло. Во всяком случае, ничего такого, что они могли бы почувствовать. Они молча посмотрели друг на друга, а затем, не сговариваясь, перевели взгляды на высотомер, показывавший, что они снижались к отдалённой земле. Приготовиться к выходу парашютов. Напряженно с командовал Дэн, и в этом мгновении динамик взорвался оглушительным криком. Эй, Аполлон, это вы? Это центр управления смыса Кеннеди. Вы слышите меня? Повторяю, вы слышите меня? Отвечайте, если можете, ради всего святого. Черт возьми, Дэн, где вы там? Эй, есть там кто-нибудь? Голос захлебывался звуками, в нем явственно улавливалась истерика. Дэн щёлкнул кнопкой переговорного передатчика. Дэн Кой здесь. Это вы, скиппер? Да, но откуда вы взялись? Где вы пропадали? Отбой вопроса. Отбой до приземления. Мы видим вас на экране. Вы летите в море, в район патрулирования судов. Астронавты посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись. Джина поднял большой палец. Победа. У них получилось. Они сделали это. За вновь обретённой сдержанностью голос о центра управления, они чувствовали восторженное волнение, которое должно было породить их неожиданное возвращение. Для наблюдателей на земле, этой земле, они наверняка скрылись за диском Луны и не появились за него. А теперь совершенно неожиданно появились. По прошествии нескольких недель после того, как у них давно должны были кончиться и кислород, и продовольствие, И им потребуется очень много раз и подолгу всё объяснять. Приземление получилось просто безупречным. Солнце сияло, ветра почти не было, море было совершенно гладким. Спустя 2-3 секунды после приводнения капсула выскочила на поверхность, и астронавты увидели в иллюминатор ласковые крошечные волны. Всего в нескольких милях над водой поднималась громада крейсера, уже мчавшегося в их направлении. Ну, всё кончилось, с глубоким вздохом облегчения сказал Ден, отстёгивая привязанные ремни. Кончено. А ты посмотри на флаг. Крессер описывал крутую дугу, и кормовой флаг гордо развернулся перед астронавтами. Красные и белые полосы, 50 белых звёзд на поле глубокого синего цвета. А среди звёзд, в центре синего прямоугольника, сверкала Золотая корона. Гарри Гаррисон. Домой на землю. Читал Владимир Коваленко.